Глава 41. Я понимала, что это форменное сумасшествие, и, наверное, при любом другом раскладе однозначно поступила бы иначе. Оглянулась назад, задумалась, но сейчас. Сейчас все это уже не имело ровно никакого значения. Когда в тебе бушует ярость и нечего терять, мир сужается до очень узкой двуцветной картинки. И такая сейчас была передо мной. Это будет моя последняя просьба к тебе, Рехаб. Обратилась я к служанке. Обещаю, больше ты ничего от меня не услышишь». «Ох, госпожа!» — взмолилась она, сморщив и без того покрытый тонкими линиями лоб. вы все всё-таки хотите накликать на себя беду?» «Я не делаю ничего из того, за что мне стоило бы опасаться или за что мне должно быть стыдно. Мои счеты с шейхом Ахмадом сочтены». Она только вздыхает, а спустя два часа томительного ожидания возвращается вся на нервах и взъерошенная. «Если ваша сумасшедшая идея все еще в силе, то самое время», — говорит полушёпотом. «Успокойся и выдохни, рехаб. Это уже не твоя проблема. Я оглядываю себя в зеркало. Ничего лишнего и никакого вычура. Джинсы, белая рубашка, расстёгнутая на шее до косточек ключицы. Волосы распущены, глаза слегка подведены. Я выхожу в сад. Прикрываю глаза, вдыхая запах цветения бугенвелей. Совсем скоро этого всего не будет. Туман рассеется, с ним и миражи. Я вижу муковим на своем привычном месте. Улыбаюсь, ему подхожу. «Привет, дружок». Тянусь ногтем к перышкам. Малыш вздрагивает крылышками, подставляет головку. «Будем прощаться с тобой, мой дорогой. Спасибо тебе, что дал в себя поверить». Самонадеяно, слышу за спиной приятный бархатный голос. Прикрываю глаза, не делаю резких движений. Эта птица-хищник, и может быть очень опасно. Не стоит расслабляться в его присутствии, если даже он обманчиво мягок. Я, наконец, поворачиваю голову на того, кто появился со спины и теперь встал рядом. Наши глаза пересекаются. Красивый, статный, ухоженный, хозяин положения. Очередной хищник. Произношу я вслух, когда чувствую, как его взгляд встречно осматривает меня с неприкрытой оценкой разве в этой пустыне есть хищник, в присутствии которого можно расслабиться, даже если он обманчиво мягок? Мужчина смехается, переводит глаза на птицу. Как это вам удалось? Муковим чемпиона — очень строптивая птица. Это я подарил его птенцом Ахмаду. Он не признавал никого, кроме хозяина. Шейх Ахмад не его хозяин. Орел сокол, ястреб — лишены инстинкта подчинения лидеру. Они обладают высшей привилегией абсолютной свободой. На самом деле доля этой птицы выше, чем кого-либо из людей. Я чувствую на себе интерес, предсказуемо, как по нотам. И все равно приятно. Этот мужчина пленительно красив, влиятелен, властен. Он не может не будоражить. Ваши нежные черты лица, светлая кожа и изумрудные глаза подсказывают мне, что вы чужестранка. Пришедшая в этот жестокий мир. В этом мире власть может быть абсолютной. Иллюзия, как и миражи в пустыне. В я своим словам. Абсолютная власть это привилегия, ставшая воплощенной мечтой влиятельных и сильных людей. Союз слов чей птицы возвышает душу. Он тешит самолюбие, но не более. Всегда найдется сила, способная подчинять. Что подчиняет тебя? спрашивает он, пронизывая меня взглядом. А вы — стремительный шейх-шериф. Ассасин с мертвой хваткой. Он не зря получил такое прозвище. И почему я не встретила тебя раньше? Я как сокол, усмехаюсь, свободно. Столько красивая молодая женщина во дворце, такого, как Ахмат. Улыбается своей безукоризненной улыбкой. Не поверю. Какая-то сказка. А про сказку в точку. Усмехаюсь я и снова отвожу глаза. «Как тебя зовут?» — спрашивает он на идеальном русском, от чего я не могу не вздрогнуть. А потом вспоминаю то, что прочитала в его биографии. «Бабка шерифа русская». Можно было бы подумать, что потому у этого красавца пронзительно голубые глаза, но нет. Это наследие деда-сирийца. «Елена». «Надеюсь, не троянская?» «Я усмехаюсь. Московская». В последний раз стряплю птичку по головке и разворачиваюсь, решительно намереваясь ретироваться. Почему ты не спросишь, как зовут меня? Я оглядываюсь на него. Я знаю, как вас зовут. И кто вы такой, тоже знаю. Елена снова окликает меня. Я снова хочу увидеть тебя. Но мне нужно точно прояснить. Ты и правда не принадлежишь шейху Ахмаду. Вас ничего не связывает. Я внимательно смотрю в его глаза, не моргая, не юлю, и говорю предельную правду. Я не принадлежу шейху Ахмаду, и меня с ним больше ничего не связывает. Завтра я навсегда уезжаю из Мурмарики в Россию. Этой информации достаточно, чтобы вы не побоялись снова меня увидеть. Мой завуалированный вызов цепляет его. Ноздри очередного хищника раздуваются. Он снова подходит ко мне, сокращая расстояние. Речь не о страхе, как ты прекрасно понимаешь. Речь об уважении к товарищу. Я не возьму то, что принадлежит ему. Он так близко, что я чувствую его горячее дыхание. Я не из тех, кто принадлежит, шейх-шериф. Разве муковен только что это вам не доказал? Я сама решаю, на чью руку мне опираться, когда я решаю спуститься на землю после полета а, может быть, забрать в полет того, кого избрала». «И снова самонадеяно», — усмехается он, пышет интересом. «Как же очевидно и опять же предсказуемо». Я только лишь улыбаюсь на его замечания и разворачиваюсь, направляясь к своему рияду. «Сегодня всем во дворце удовольствия будет небольшой ужин в мою честь. Там буду только я, Ахмат и женщина, которую я ему привез. Если ты не блефуешь, красавица, то я хочу тебя видеть на этом мероприятии. Ахмад — джентльмен, и не причинит тебе вреда. Если ты и правда ему не принадлежишь и свободно, как сейчас бровируешь. Если же это просто какая-то лукавая игра или попытка вызвать в другом мужчине ревность из-за того, что он захотел разнообразить свою жизнь другой, пренебрегая твоей компанией, то я не стану мешать Ахмаду хорошенько наказать тебе за строптивость. Я снова на него поворачиваюсь. Надеюсь, он не видит, что моя внешняя нежная усмешка внутри жестка, как сталь. Я буду шейх-шериф. Спасибо за любезное приглашение.